«Деньги. То же самое, что было у нас. А уважается ли у вас честность и заслуга?» «Честные утешаются пословицею, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадет. Только б царь узнал о честности и заслуге, тогда верно наградит, а на других плохая надежда». Точнехонько, как было у нас, даже и пословица нашего времени. Верны ли ваши жены? Послушны ли мужья? На это трудно отвечать. Есть всякие. Впрочем, мы за этим не гонимся. Вот это не так, как было у нас. Первыми добродетелями жены почитались у нас верность и послушание. Не мудрено, что я не могу отыскать потомка похожего на предков. И что ты мне представил обезьяну вместо потомка? А мужья? Об этом и говорить нечего. Впрочем, у нас супруги редко даже... Видаются между собой, каждый живет на свой счет, а разъезжает другим путем, за границей. Не так, как было у нас. Если б у нас жена вздумала разъезжать без мужа, то ее заперли бы в монастырь на покаяние и по делам. Без сомнения, по делам. А дети ваши послушны ли, почтительны ли? Да когда у родителей есть деньги, и когда у детей в виду богатое наследство. Это опять не так, как было у нас. У нас сын хотя бы был знатнее царского тестя, а богаче первого боярина то уважал родителей, если б они даже были нищими. Но я вижу, что мне не кончить с тобой до завтра. Скажи мне, наконец, какую же пользу принесло вам это просвещение, которое ты столько выхваляешь передо мной? Я думаю, что оно введено для того, чтобы вы были лучшими, а вижу, что вы не только не отстали от наших пороков, но еще приобрели новые. А что всего ужаснее, забыв страх Божий, променяли русский язык на какое-то лепитание и отдали детей своих чужеземцам, чтобы они истребили в них любовь к Отечеству и возбудили привязанность к чужой стране. Этот грех не стоит того, что вы приобрели просвещением, то есть, что оделись в кургузы и кафтаны и выбрели подбородки. Царь Петр Алексеевич не того хотел от вас, когда вводил иностранное просвещение. Он без сомнения желал, чтобы вы отбросили старые пороки и приобрели новые добродетели. Для вас пишут хорошие законы, заводят школы, строят великолепные города. Об вас цари пекутся, как о детях, а из всего этого, как я вижу, мало толку. И твое хваленое просвещение не искоренило ни взяток, ни клеветы, ни гордости в боярах, ни глупого тщеславия в юношестве, а из боярских деток, Боярчонков и боярышень наделала каких-то полунемецких кукол. Сердце болит, когда подумаю об этом. Спасибо за просвещение, если от него вся польза — кургузый кафтаны и бритый подбородок. — Все, что вы приписываете просвещению, есть действие невежества, — отвечал антикварий которое только прикрыто лаком образованности. Просвещение есть древо, которое скоро произрастает, скоро расцветает, но поздно приносит зрелые плоды.